что его там ранили. Это так, но у него еще была контузия, и он с того времени немного заторможенный. «Да», — согласился с ним уж. «Ты рассказываешь», — прикрикнул на него Алена. «Ну вот так. Хочу заявить важную информацию. Этот Уманский, который с Кориной того этого он не тот, за кого себя выдает». «В каком смысле?» «В этом-то весь и смысл»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 Так я конкретно по существу, как просили. Так вот, мужик с Украины вдруг говорит, что обделал квартиру здесь. Отделывал, по правилам мужа Сорокина. Ну да. Так вот, там при нем сказали про Уманского. А он их спрашивает, это какой такой Уманский? Уж не Леонид ли Владимирович? Ему говорят, тот самый именно. Ну и попросил этот мужик, чтобы показали ему, где этот Уманский живет. Потому что, как выяснилось...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 Пыталась найти того украинца, разузнать как можно больше и отговорить предпринимать какие-то действия. А тот, судя по всему, просто ляпнул с пьяной ерунду по поводу своих угроз. И тем не менее, кто такой Леня Уманский, который вроде как и не он? Францев поднял вверх палец, показывая, что какая-то идея пришла к нему в голову. Взял со стола мобильный и набрал номер. Когда ему ответили, спросил «Ты где?» Едешь? Счастливо пути. Я просто еще раз поблагодарить хотел. Сбросил вызов и посмотрел на Павла. Вася Кулек уже уехал.